Глава пятая. По правде Варвара Арделеоновна в разговоре с братом несколько преувеличила точность своих известий о сватовстве князя за Оглаю Епанчину. Может быть, как прозорливая женщина, она предугадала то, что должно было случиться в близком будущем. Может быть, огорчившись из-за разлетевшейся дымом мечты, в которую сама по правде не верила. Она, как человек, не могла отказать себе в удовольствии преувеличением беды подлить еще более яду в сердце брата, впрочем, искренно и сострадательно ею любимого. Но во всяком случае она не могла получить от подруг своих япончиных таких точных известий. Были только намеки, недосказанные слова, умолчания, загадки. А может быть, сестра Аглаи и намеренно в чем-нибудь проболтались, чтоб и самим что-нибудь узнать от Варвары Ордолеоновны — Могло быть, наконец, и то, что и они не хотели отказать себе в женском удовольствии немного подразнить подругу хотя бы и детство. Не могли же они не усмотреть во столько времени хоть маленького краешка ее намерений. С другой стороны, и князь, хотя и совершенно был прав, уверяя Лебедева, что ничего не может сообщить ему и что с ним ровно ничего не случилось особенного, тоже, может быть, ошибался. Действительно, со всеми произошло как бы нечто очень странное. Ничего не случилось, и как будто в то же время и очень много случилось. последнее это и угадала Варвара Орделеоновна своим верным женским инстинктом. Как вышло, однако, что же у и все вдруг разом задались одной и согласной мыслью о том, что с Аглайей произошло нечто капитальное, и что решается судьба ее, это очень трудно изложить в порядке. Но только что блеснула эта мысль «разом у всех», как тотчас же все разом и стали на том, что давно уже все разглядели и все это ясно предвидели, что все ясно было еще с бедного рыцаря даже и раньше, только тогда еще не хотели верить в такую нелепость, так утверждали сестры. Конечно, Елизавета Прокофьевна раньше всех все предвидела и узнала, и давно уже у ней болело сердце, но давно ли нет ли теперь мысль о князе вдруг стала ей слишком не по нутру, собственно, потому что сбивала ее с толку. Тут предстоял вопрос, который надо было немедленно разрешить. Но не только разрешить его нельзя было, а даже и вопрос эта бедная Елизавета Прокофьевна не могла поставить перед собой в полной ясности, как не билась. Дело было трудное. Хорош или нехорош, князь? Хорошо все это или нехорошо? Если нехорошо, что несомненно, то чем же именно нехорошо? А если, может быть, и хорошо, что тоже возможно, то чем же опять хорошо? Сам отец семейства, Иван Федорович, был, разумеется, прежде всего удивлен, но потом вдруг сделал признание, что ведь, ей-богу, и ему что-то в этом же роде все это время мерещилось, нет-нет, и вдруг как будто и померещится. Он тотчас же умолк под грозным взглядом своей супруги, но умолк он утром, а вечером, наедине с супругой, и, принужденный опять говорить, вдруг и как бы с особенной бодростью выразил несколько неожиданных мыслей. «Ведь, в сущности, что ж?» умолчание. Конечно, все это очень странно, если только правда, и что он не спорит, но опять умолчание. А с другой стороны, если глядеть на вещи прямо, то князь вети богу чудеснейший парень. И, и, и, ну, наконец, имя же, родовое наше имя, все это будет иметь вид, так сказать, поддержки родового имени, находящегося в унижении в глазах света, то есть, смотря с этой точки зрения, то есть, потому «Конечно, свет, свет есть свет, но все же и князь не без состояния, хотя бы только даже и некоторого. У него есть и... и... и...» Продолжительное умолчание и решительная осечка. Выслушав супруга, Елизавета Прокофьевна вышла из всяких границ. По ее мнению, все происшедшее было непростительным и даже преступным вздором. Фантастическая картина, глупая и нелепая. Прежде всего уж то, что этот князишка — больной идиот. Второе — дурак, ни света не знает, ни места в свете не имеет. Кому его покажешь, куда приткнешь? Демократ какой-то непозволительный, даже и чинишка-то нет. И, и что скажет Белоконская? Да и такого ли, такого ли мужа воображали и прочили ли мы, оглаи? Последний аргумент был, разумеется, самый главный. Сердце матери дрожало от этого помышления, кровью обливалось и слезами, хотя в то же время что-то и шевелилось внутри этого сердца, вдруг говорившее ей о чем бы князь не такой, какого вам надо?» Но вот эти-то возражения собственного сердца и были всего хлопотливее для Лизаветы Прокофьевны. Сестрам Аглае почему-то понравилась мысль о князе. Даже казалось не очень и странную. Под Одним словом, они вдруг могли очутиться даже совсем на его стороне. Но обе они решились молчать. Раз навсегда замечено было в семействе, что чем упорнее и настойчивее возрастали иногда в каком-нибудь общем и спорном семейном пункте возражения и отпоры Елизаветы Прокофьевны, тем более это могло служить для всех признаком, что она, может быть, уж и соглашается с этим пунктом. Но Александре Ивановне нельзя было, впрочем, совершенно умолкнуть. Давно уже признав ее за свою советницу, мамаша поминутно призывала ее теперь и требовала ее мнений, а главное — воспоминаний, то есть как же это все случилось, почему этого никто не видал, почему тогда не говорили, что означал тогда этот скверный бедный рыцарь, почему она одна, Елизавета Прокофьевна, осуждена обо всех заботиться, все замечать и предугадывать, а все прочие одних ворон считать, и прочее, и прочее. Александра Ивановна сначала была осторожна и заметила только, что ей кажется довольно верную идея папаши о том, что в глазах света может показаться очень удовлетворительным выбор князя Мышкина в мужья для одной из япончиных. Мало-помалу разгорячившись, она прибавила даже, что князь вовсе не дурачок и никогда таким не был, а насчет значения, то ведь еще Бог знает, в чем будет полагаться через несколько лет значение порядочного человека у нас в России. в прежних ли обязательных успехах по службе или в чем другом. А все это мамаша немедленно отчеканила, что Александра вольнодумка, и что все это их проклятый женский вопрос. Затем через полчаса отправилась в город, оттуда на Каменный остров, чтобы застать Белоконскую, как нарочно в то время случившуюся в Петербурге, но скоро, впрочем, отъезжавшую. Белоконская была крестной матерью Аглаи. Старуха Белоконская выслушала все лихорадочные и отчаянные признания Лизаветы Прокофьевны и нисколько не тронулась слезами сбитой с толку матери семейства, даже посмотрела на нее насмешливо. Это была страшная деспотка. В дружбе, даже в самой старинной, не могла терпеть равенство, а на Лизавету Прокофьевну смотрела решительно, как на свою протеже, как и 35 лет назад, и никак не могла примириться с резкостью и самостоятельностью ее характера. Она заметила, между прочим, что, кажется, они там все, по своей всегдашней привычке, слишком забежали вперед и из мухи сочинили слона. что, сколько она не вслушивалась, не убедилась, что у них действительно произошло что-нибудь серьезное, что не лучше ли подождать, пока что-нибудь еще выйдет, что князь, по ее мнению, порядочный молодой человек, хотя больной, странный и слишком уж незначительный. Хуже всего, что он любовницу открыто содержит». Лизавета Прокофьевна очень хорошо поняла, что Белоконская немного сердита за неуспех Евгения Палча, ею отрекомендованного, Воротилась она к себе в Павловск еще в большем раздражении, чем когда поехала. И тотчас же всем досталось. Главное за то, что с ума сошли, что ни у кого решительно так не ведутся дела, только у них одних. Чего заторопились? Что вышло? Сколько я не всматриваюсь, никак не могу заключить, что действительно что-нибудь вышло. Подождите, пока еще выйдет. Мало ли, что Ивану Федоровичу могло померещиться, не из мухи же делать слона и прочее, и прочее. Выходило, стало быть, что надобно успокоиться, смотреть хладнокровно и ждать. Но, увы, спокойствие не продержалось и десяти минут. Первый удар хладнокровию был нанесен известиями о том, что произошло во время отсутствия мамаши на Каменный остров. Поездка Елизаветы Прокофьевны происходила на другое же утро после того, как князь накануне приходил в первом часу вместо десятого. Сестры на нетерпеливые расспросы мамаши отвечали очень подробно, и, во-первых, что ровно ничего, кажется, без нее не случилось, что князь приходил, что Аглая долго к нему не выходила, с полчаса, потом вышла, и как вышла, тотчас же предложила князю играть в шахматы, что в шахматы князь и ступить не умеет, и Аглая его тотчас же победила. Стала очень весела и ужасно стыдила князя за его неумение. Ужасно смеялась над ним, так что на князя жалко стало смотреть. Потом предложила играть в карты, в дурака. Но тут вышло совсем наоборот. Князь оказался в дураке такой силы, как, как профессор. Играл мастерски. ушаглая и плутовала, и карты подменяла, и в глазах у него же взятки воровала, а все-таки он каждый раз оставлял ее в дурах. Раз пять сряду. Аглая взбесилась ужасно, даже совсем забылась. Наговорила князю таких колкостей и дерзостей, что он уже перестал и смеяться, и совсем побледнел, когда она сказала ему, наконец, что нога ее не будет в этой комнате, пока он тут будет сидеть, и что даже бессовестно с его стороны к ним ходить, да еще по ночам, в первом часу после всего, что случилось. Затем хлопнула дверью и вышла. Князь ушел как с похорон, несмотря на все их утешения». Вдруг четверть часа спустя, как ушел князь, Аглая сбежала сверху на террасу и с такой поспешностью, что даже глаз не вытерла, а глаза у ней были заплаканы. Сбежала же, потому что пришел Коля и принес ежа. Все они стали смотреть ежа. На вопросы их Коля объяснил, что еж не его, а что он идет теперь вместе с товарищем, другим гимназистом Костей Лебедевым, который остался на улице и стыдится войти, потому что несет топор. Что и ежа, и топор они купили сейчас у встречного мужика. Ежа мужик продавал и взял за него 50 копеек, а топор они уже сами уговорили его продать, потому что, кстати, да и очень уж хороший топор. Тут вдруг Аглая начала ужасно приставать к Коле, чтобы он ей сейчас же продал ежа. Из себя выходила, даже милым назвала Колю. Коля долго не соглашался, но, наконец, не выдержал и позвал Костю Лебедева, который действительно вошел с топором и очень сконфузился. Но тут вдруг оказалось, что еж вовсе не их, а принадлежит какому-то третьему мальчику, Петрову, который дал им обоим денег, чтобы купили ему у какого-то четвертого мальчика историю шлоссера, которую тот, нуждаясь в деньгах, выгодно продавал. Что они пошли покупать историю шлоссера, но не утерпели и купили ежа. Так что, стало быть, и еж, и топор принадлежат тому третьему мальчику, которому они их теперь и несут, вместо истории шлоссера. Но Аглая так приставала, что, наконец, решились и продали ей ежа. Как только Аглая получила ежа, тотчас же уложила его с помощью Коли в плетеную корзинку, накрыла салфеткой и стала просить Колю, чтобы он сейчас же, и никуда не заходя, отнес ежа к князю от ее имени с просьбой принять в знак глубочайшего ее уважения. Коля с радостью согласился и дал слово, что доставит, но стал немедленно приставать, что означает еж и подобный подарок. Аглая отвечала ему, что не его дело. Он отвечал, что убежден, тут заключается аллегория. Аглая рассердилась и отрезала ему, что он мальчишкой больше ничего. Коля тотчас же возразил ей, что если бы он не уважал в ней женщину и сверх того свои убеждения, то немедленно доказал бы ей, что умеет ответить на подобное оскорбление. Кончилось, впрочем, тем, что Коля все-таки с восторгом пошел относить ежа, а за ним бежал и Костя Лебедев. Аглая не вытерпела, и, видя, что Коля слишком махает корзинкой, закричала ему вслед с террасы «Пожалуйста, Коля, не выроните, голубчик!» Точно с ним и не бронилась сейчас. Коля остановился и тоже точно и не бронился, закричал с величайшей готовностью «Нет, не выроню, Аглаева Анна, будьте совершенно покойны!» и побежал опять, сломя голову. Аглая после того расхохоталась ужасно и побежала к себе, чрезвычайно довольная, и весь день потом была очень веселая. Такое известие совершенно ошеломило Елизавету Прокофьевну. Кажется, что бы, но уж такое, видно, пришло настроение. Тревога ее была возбуждена в чрезвычайной степени, и главное — ёж! Что означает ёж? Что тут условлено? Что тут подразумевается? Какой то знак? Что за телеграмма? К тому же бедный Иван Федорович, случившийся тут же при допросе, совершенно испортил все дело ответом. По его мнению, телеграммы тут не было никакое, что ешь, просто ешь и только. Разве означает кроме того, дружество, забвение обид и примирение? Одним словом, все это шалость, но, во всяком случае, невинная и простительная. В скобках заметим, что он угадал совершенно. Князь, воротившись домой от Аглаи, осмеянный и изгнанный ею, сидел уже с полчаса в самом мрачном отчаянии, когда вдруг явился Коля с ежом. Тотчас же прояснилось небо. Князь точно из мертвых воскрес, расспрашивал Колю, висел над каждым словом его, переспрашивал по десяти раз, смеялся, как ребенок, и поминутно пожимал руки обоим смеющимся и ясно смотревшим на него мальчиком. Выходило, стало быть, что Аглая прощает, и князю опять можно идти к ней сегодня же вечером, и для него это было не только главное, а даже и все. Какие мы еще дети, Коля, и...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 Кроме притворного удивления, негодования, хохота и насмешек над князем и надо всеми допрашивавшими, ничего от и не добились. Лизавета Прокофьевна слегла в постель и вышла только к чаю, к тому времени, когда ожидали князя. Князя она ожидала с трепетом, и когда он явился, с нею чуть не сделалась истерика. А князь и сам вошел робко, чуть не ощупью, странно улыбаясь, засматривая всем в глаза и всем как бы задавая вопрос, потому что Аглая опять не было в комнате, чего он тотчас же испугался. В этот вечер никого не было посторонних, одни только члены семейства. Княща был еще в Петербурге по поводу дела о дяде Евгении Павловича. «Хоть бы он -то случился и что-нибудь сказал», горевала о нем Лизавета Прокофьевна. Иван Федорович сидел с чрезвычайно озабоченную миной. Сестры были серьезны и как нарочно молчали. Лизавета Прокофьевна не знала, с чего начать разговор. Наконец вдруг энергически выбронила железную дорогу и посмотрела на князя с решительным вызовом. Увы, Аглая не выходила, и князь пропадал. Чуть ли лепечай, потерявшись, он было выразил мнение, что починить дорогу чрезвычайно полезно, но Аделаида вдруг засмеялась, и князь опять уничтожился. В это-то самое мгновение и вошла Аглая, спокойно и важно.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 «Я люблю Аглая Ивановну, она это знает, и давно, кажется, знает». Генерал вскинул плечами. «Странно, странно. И очень любишь?» «Очень люблю. Странно, странно это мне все. То есть такой сюрприз и удар, что, видишь ли, милый, я не насчет состояния, хотя ожидал, что у тебя побольше. Но мне счастье дочери, наконец, способен ли ты, так сказать, составить это счастье-то?» И, и, «И что это? Шутка или правда с ее-то стороны? То есть не с твоей, а с ее стороны?» Из-за дверей раздался голос Александра Ивановны, звали папашу. «Подожди, брат, подожди, подожди, обдумай, а я сейчас!» Проговорил он в торопях и почти испуганно устремился на зов Александры. Он застал супругу и дочку в объятиях одну у другой и обливавших друг друга слезами. Это были слезы счастья, умиления и примирения. Аглая целовала у матери руки, щеки, губы, обе горячо прижимались друг к дружке. «Ну вот, погляди на нее, Иван Федорович, вот она вся теперь!» — сказала Лизавета Прокофьевна. Аглая отвернула свое счастливое и заплаканное личико от мамашиной груди, взглянула на папашу, громко рассмеялась, прыгнула к нему, крепко обняла его и несколько раз поцеловала. Затем опять бросилась к мамаше и совсем уже спряталась лицом на ее груди, чтоб уж никто не видал, и тотчас опять заплакала. Лизавета Прокофьевна прикрыла ее концом своей шали. «Ну что же, что же ты с нами-то делаешь, жестокая ты девочка? После этого вот что!» — проговорила она, но уже радостно, точно ей дышать стало вдруг легче. «Жестокая, да, жестокая!» — подхватила вдруг Аглая. «Дрянная, избалованная. Скажите это папаше. Ах да, ведь он тут». «Папа, вы тут? Слышите?» — рассмеялась она сквозь слезы. «Милый друг, идол ты мой!» — целовал ее руку весь просиявший от счастья генерал. а Глая не отнимала руки. «Так ты, стало быть, любишь этого молодого человека?» «Не-не-не, терпеть не могу вашего молодого человека, терпеть не могу!» Вдруг вскипела Аглая и подняла голову. «И если вы, папа, еще раз осмелитесь, я вам серьезно говорю, слышите? Серьезно говорю!» И она действительно говорила серьезно. Вся даже покраснела, и глаза блистали. Папаша осекся и испугался. Но Лизавета Прокофьевна сделала ему знак из-за глаи, и он понял в нем «не расспрашивай». «Если так, ангел мой, то ведь как хочешь, воля твоя. Он там ждет один. Не намекнуть ли ему деликатно, чтобы он уходил?» Генерал, в свою очередь, мигнул Лизавете Прокофьевне. «Нет, нет, это уж лишнее, особенно если деликатно. Выйдите к нему сами, я выйду потом, сейчас. Я хочу у этого молодого человека извинения попросить, потому что я его обидела». Я очень обидела», — серьезно подтвердил Иван Федорович. «Ну так оставайтесь лучше вы все здесь, а я пойду сначала одна. Вы же сейчас за мной, в ту же секунду приходите, так лучше». Она уже дошла до дверей, но вдруг воротилась. «Я рассмеюсь. Я умру со смеху, печально сообщила она. Но в ту же секунду повернулась и побежала к князю. «Ну что ж это такое? Как ты думаешь?» — наскоро проговорил Иван Федорович. «Боюсь и выговорить», — также наскоро ответила Лизавета Прокофьевна. «А, по-моему, ясно». «И, по-моему, ясно, ясно, как день? Любит?» «Мало того, что любит, влюблена», — отозвалась Александра Ивановна. «Только в кого бы, кажется?» «Благослови ее, бог, ее такая судьба!» — набожно перекрестилась Лизавета Прокофьевна. «Судьба, значит, — подтвердил генерал, — и от судьбы и не уйдешь!» И все пошли в гостиную, а там опять ждал сюрприз. Аглая не только не расхохоталась, подойдя к князю, как опасалась того, но даже чуть не с робостью сказала ему. «Простите глупую, дурную, избалованную девушку!» Она взяла его за руку. и будьте уверены, что все мы безмерно вас уважаем. А если я осмелилась обратить в насмешку ваше прекрасное, доброе простодушие, то простите меня, как ребенка, за шалость. Простите, что я настаивала на нелепости, которая, конечно, не может иметь ни малейших последствий». Последние слова Аглая выговорила с особенным ударением. «Отец, мать и сестры все поспели в гостиную, чтобы все это видеть и выслушать». и всех поразила нелепость, которая не может иметь ни малейших последствий, а еще более серьезное настроение Глаи, с каким она высказалась об этой нелепости. Все переглянулись вопросительно, но князь, кажется, не понял этих слов и был на высшей степени счастья. — Зачем вы так говорите? — бормотал он. — Зачем вы просите прощения? Он хотел даже выговорить, что он недостоин, чтобы у него просили прощения. Кто знает, может, он и заметил значение слов о нелепости, которая не может иметь ни малейших последствий. Но как странный человек, может быть, даже обрадовался этим словам. Бесспорно для него составляло уже верх блаженства одно то, что он опять будет беспрепятственно приходить к Аглае, что ему позволят с нею говорить, с нею сидеть, с нею гулять, и, кто знает, может быть, этим одним он остался бы доволен на всю свою жизнь. Вот этого-то довольства, кажется, и боялась Лизавета Прокофьевна про себя. Она угадывала его. Многого она боялась про себя, чего и выговорить сама не умела. Трудно представить, до какой степени князь оживился и ободрился в этот вечер. Он был весел так, что уж на него, глядя, становилось весело. Так выражались потом сестры Аглаи. Он разговорился, а этого с ним еще не повторялось с того самого утра, когда полгода назад произошло его первое знакомство с Япончеными. По возвращении же в Петербург он был заметно и намеренно молчалив, и очень недавно при всех проговорился князю Ща, что ему надо сдерживать себя и молчать, потому что он не имеет права унижать мысль, сам излагая ее. Почти он один и говорил во весь этот вечер, много рассказывал, ясно, с радостью и подробно отвечал на вопросы. Но ничего, впрочем, похожего на любезный разговор не проглядывало в словах его. Все это были такие серьезные, такие даже мудреные иногда мысли. Князь изложил даже несколько своих взглядов, своих собственных затаенных наблюдений, так что все это было бы даже смешно, если бы не было так хорошо изложено, как согласились потом все слушавшие. Генерал хоть и любил серьезные разговорные темы, но и он, Елизавета Прокофьевна, нашли про себя, что уж слишком много учености, так что стали под конец вечера даже грустны. Впрочем, князь до того дошел под конец, что рассказал несколько присмешных анекдотов, которым сам же первый и смеялся, так что другие смеялись более уже на его радостный смех, чем самим анекдотом. Что же касается Аглаи, то она почти даже и не говорила весь вечер, зато не отрываясь слушала Льва Николаевича и даже не столько слушала его, сколько смотрела на него. Так и глядит, глаз не сводит. Над каждым-то словечком его висит. Так и ловит, так и ловит, — говорила потом Лизавета Прокофьевна своему супругу. — А скажи ей, что любит, так и святых вон понеси. — Что делать, судьба? — вскидывал плечами генерал, и долго еще он повторял это полюбившееся ему словечко. Прибавим, что как деловому человеку ему тоже многое чрезвычайно не понравилось в настоящем положении всех этих вещей. а главное, неясность дела, но до времени он тоже решился молчать и глядеть в глаза Лизавете Прокофьевне. Радостное настроение семейства продолжалось недолго. На другой же день Аглая опять поссорилась с князем, и так продолжалось беспрерывно во все следующие дни. По целым часам она поднимала князя на смех и обращала его чуть не в шута, Правда, они просиживали иногда по часу и по два в их домашнем садике, в беседке. Но заметили, что в это время князь почти всегда читает Аглая газеты или какую-нибудь книгу. «Знаете ли», — сказала ему раз Аглая, прерывая газету, — «я заметила, что вы ужасно необразованы. Вы ничего хорошенько не знаете, если справляться у вас никто именно, ни в котором году, ни по какому трактату. Вы очень жалки». «Я вам сказал, что я небольшой учености». ответил князь. Что же в вас после этого? Как же я могу вас уважать после этого? Читайте дальше, а впрочем, не надо, перестаньте читать. И опять в тот же вечер промелькнуло что-то очень для всех загадочное с ее стороны. Воротился князь Ща. Аглая была к нему очень ласково, много расспрашивала об Евгении Палчи. Князь Лев Николаевич еще не приходил.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 Эти слова поразили всех, но преимущественно родителей. Лизавета Прокофьевна настаивала в тайном совете с мужем, чтобы объясниться с князем решительно насчет Настаси Филипповны. Иван Федорович клялся, что все это одна только выходка и произошла от оглайной стыдливости. что если б князь Ща не заговорил о свадьбе, то не было бы и выходки, потому что Аглая сама знает, знает достоверно, что все это одна клевета недобрых людей, и что Настасья Филипповна выходит за Рогожина, что князь тут не состоит ни при чем, не только в связях, и даже никогда и не состоял, если уж говорить всю правду истину. А князь все-таки ничем не смущался и продолжал блаженствовать.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 Тот протянул ему руку и поздравил его с хорошим видом. Больной казался и сам ободрённым, что так свойственно чахоточным. Он с тем и подошёл к князю, чтобы сказать ему что-нибудь язвительное насчёт его счастливого вида, но тотчас же сбился и заговорил о себе. Он стал жаловаться, жаловался много и долго, и довольно бессвязно. «Вы не поверите», — заключил он, — «до какой степени они все там раздражительны, мелочны, эгоистичны, тщеславны, ординарны!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 Какова утонченность, или лучше сказать, какова в то же время воловья грубость их эгоизма, которого они все-таки никак не могут заметить в себе? Читали вы, князь, про одну смерть одного Степана Глебова в 18 столетии? Я случайно вчера прочел. Какого Степана Глебова? Был посажен на кол при Петре. Ах, боже мой, знаю. Просидел 15 часов на коле, в мороз, в шубе и умер с чрезвычайным великодушием. Как же читал, а что?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 непременно чего нибудь ждал в этом роде однако живы однако живы ну ну красноречивые люди до свидания до свидания